Оба невольно сосредоточились на поисках источника шума, и оказалось, что таковой настойчиво требует к себе внимания Виктория Ивановна. Судья достал из сумочки мобильник, посмотрела на номер и с плохо скрываемой досадой откомментировала. «Черт!» «Легок на помине». «Хахаль!» «Он самый!» «Дима, обожди минутку, я сейчас. Только сильно не напивайся, ладно?» Устьянцева подхватила со столика сигареты и вышла в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. Выждав для верности несколько секунд, Петрухин подбежал коной, осторожно приоткрыл на самую малую щелочку и настороженно вслушался. «Ты же мне говорил, что все в ажуре!» «Я как дура поверила, санкционировала арест, а теперь вы мне намекаете, что Московцева якобы надо отпустить?» «Я вам что, девочка целочка?» Стажерка с юрфака. Я не кричу, просто у меня голос такой. Да чтоб вы все там провалились. У меня, между прочим, сейчас тоже могут быть свои дела. Да, именно, ночью. Ладно, хрен с тобой. В каком ресторане? Да знаю, знаю. Хорошо, сейчас подъеду. Только постарайся сыскать достаточное количество аргументов, чтобы по приезду я не послала тебя по фактам. Устьянцева сбросила первый звонок и тут же набрала новый номер. Алло, это такси плюс? Мне нужна машинка, прямо сейчас. Хорошо, пусть будет в течение 15 минут. Поедем к ресторану «Фиолет», площадь Ломоносова. Я в центре, районный суд на... Отпрянув от двери, Дмитрий бросился к судейской сумочке. Убедившись, что Валентин Арнольдович продолжает, не на лаврах, но почивать. Он активировал жучка зажигалку и пихнул в самые сумочные недра. Затем, озираясь на дверь, спешно набрал номер Купцова и зашептал. Купчина, ресторан «Фиолет» на ломоносова знаешь? Примерно через полчаса Устьянцево встречается там с Архиповым. По нашему делу. Срочно звони с Вериденке, и не дай бог, если у вас снова сбойнет техника. «Все, отбой связи!» Дмитрий скинул звонок, подхватил фужер и, упав на стул принялся старательно косить под невинно, не сильно выпивающего. Глава 4. Санкт-Петербург, 26 декабря, пятница. Ни морозца, ни снежка к новогодним каникулам в Питер так и не завезли. Более того, когда все прогрессивное католическое человечество отмечало Рождество – В городе на Неве вместо канонической вифлеемовской звезды взошла вода. Питер переживал очередное наводнение, причем такого размаха, что гидротехникам пришлось спешно закрыть судопропускные и водопропускные сооружения дамбы, из-за чего более 20 судов не смогли ни зайти, ни выйти из городского порта. А паром «Принцесса Мария» с тысячей пассажиров на борту вынужден был в штормовую погоду болтаться в заливе. После двухнедельной отсидки этим утром пётр Николаевич Московцев покинул мрачные стены не менее мрачного здания, что на улице Хохрякова. По адресу улица Хохрякова 1 располагается федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение областная больница имени доктора Ф.П. Гааза, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сноска. И первым делом у лицезрел на воле зеленую травку, равно как осязнул кому-то может и противный, а вот персонально ему уж такой желанный, ибо вольный моросящий дождь. Делом вторым он выцепил взглядом слоноподобный джипарь с машины сопровождения, Из чрева порождения американского автопрома выглянул собственную персоной господин комолов и помахал ему рукой, дескать, вали сюда. Настроение Петра Николаевича тут же резко упало, вплоть до полной деморализации, однако деваться было некуда. Он поплелся к джипарю и загрузился в салон, а там, помимо комолова в данный момент находились еще двое, в перепуганный, клеркообразный и мышеподобный мужичонка, в очочках на носу и с портфельчиком на коленях, и грузный седовласый, породистый армянин с сильным пытливым уверенным взглядом, от которого буквально разило опасностью. Добрый день! Поздоровался голосово сразу со всеми, а вот зрительно ни с кем конкретно московцев. Вот только обратного приветствия не удосужился. Вместо онова Камола всходу взял быка за рога. Как видите, Петр Николаевич, мы свое слово держим. Вы живы, относительно здоровы и на свободе. Новый год будете встречать, как и положено, в тесном семейном кругу. Я э, я на подписке, зачем-то уточнил московцев. Ну а что такое подписка? Так, пустая формальность. Всего лишь напоминание о том, что в нашей жизни не стоит полностью расслабляться. Да-да, я понимаю, конечно. Я нарочно пригласил сюда уважаемого самвела Подумав, что вы наверняка захотите лично его поблагодарить. А? Что? Ах, да-да, конечно. Рассеянно забормотал московцев. Никак не ожидая, что по выходу из застенков его прибудет встречать персона такого ранга. Спасибо вам огромное, Самвел. Извините, не знаю вашего отчества. Эээ, для друзей нет отчества, да? Да-да, конечно, спасибо. Если бы не вы, если бы не... Здесь у Петра Николаевича задрожали губы, в уголках глаз непроизвольно выступили слезы. Сейчас он был бесконечно жалок и неприятен. И неприятен, в первую очередь, сам Вэллу. э перестань, да, мужчины не плачут, мужчины огорчаются. Да-да, конечно, спасибо. э что спасибо? Как говорят в Армении, спасибо в горах не греет, дохи да из него не сошьешь. Мудро говорят в Армении, — оценил присказку Кукамолов. — Петр Николаевич, надеюсь, вы помните, о чем мы с вами на днях по телефону договаривались? — Разумеется. Я готов все подписать. Назовите адрес, куда я и когда должен подъехать. — Не надо никуда ехать. Все свое с собой возим, да? Расплылся в фальшивой фарфоровой улыбки Самвел и хлопнул по плечу мыши подобного Тот от неожиданности вздрогнул всем телом а затем щелкнул замочками портфеля и достал из него некие бумаги и бланки с печатями, которые взялся поочередно переадресовывать Московцеву, сопровождая краткими комментариями. Это дарственная на картину. Поставьте свою подпись, пожалуйста, вот здесь. Петр Николаевич заозирался в поисках ручки, и комолов любезно протянул ему свой, золотой паркер. Прекрасно. Еще здесь и и вот здесь. Хорошо. Идем дальше. Это ваше обязательство – оплатить сумму налога на дарение. Исходя из рыночной стоимости – замечательно. И, наконец, последний документ. А это что? Обязательство в течение месяца перевести на наш счет 50 тысяч долларов США, разъяснил за нотариуса Камулов. За что перевести? Ниже плинтуса, севшим голосом, спросил обалдевший от подобного натиска московцев. «Петр Николаевич, любезный, для того, чтобы вытащить вас из этих стен, нам пришлось сунуть на лапу самым разным людям. А ведь мы отнюдь не Amnesty International. Нам нужно как-то компенсировать свои расходы». Осознавая, что это еще не полное разорение, но уже очень близко к тому, Московцев обреченно поставил за корючку, и нотариус упрятал бумаги обратно в портфельчик. Молодец. Джигит. Так и надо расставаться с деньгами, без сожалений. Деньги – дело наживное, да? Все, свободен. Гуляй, наслаждайся жизнью. С наступающим. Спасибо. И вас также. пребывая в состоянии прострации, Петр Николаевич толкнул дверцу. Уже занес было ногу над тротуаром, но тут, вспомнив важное, Обратился к Камулову. «Да, но...» «А что же я теперь скажу брюнету?» «Виктор, он... он же меня теперь...» «А ничего не говорите?» «Зачем?» «В отличие от нас, Виктор Альбертович и пальцем не пошевелил, чтобы вас вытащить. Так что сугубо, на мой взгляд, вы ему ничего не должны». «Да, но...» «Ты мужик или баба?» Уже не скрывая своего раздражения, в купе с презрением вклинился Самвел. «Что ты заладил?» «Но, да, но. Иди никого не бойся. Это была твоя картина, да? Ты ее подарил. И твоя жизнь, да? Мы тебе ее подарили. Нормальный обмен, да? Все, уходи. Не разочаровывая меня, да?»